Глава двадцать вторая. Делу время, а потехам имба. Когда я очнулся, то был уже на ногах, а телом управлял имба. Он стоял перед черным рогом монстра и не мог нарадоваться нашей добычей. «Получилось?» – спросил я, приходя в себя. «Еще как! Ха! Целый черный рог-тантука! Охренеть! Это же... это... просто имба!» «Рад за тебя, но что с душой? Мы же за ней пришли!» «Блин, точно!» Им бы достал из инвентаря меч, а я вернул себе управление над телом. Меч необычно сиял бирюзовым светом, а если приглядеться к лезвию, то в нем мелькало не мое отражение, а того монстра, которого мы убили. Меч похитителя душ содержит душу Тантук, уровень 28. Охренеть. А я думал, душа тоже будет ограничена уровнем меча, изумился я. «Что я тебе говорил, ёпта? Крутой меч! А с этим рогом я теперь таких доспехов наделать могу!» Вот только ядро, буркнул я, достав его из инвентаря. Энергии в ядре не было совсем, ноль из четырехсот миллионов. Хотя я подошел к лужице, возле которой практически не осталось живых жучков, и положил в нее ядро. Постепенно жидкость в луже тускнела, зато энергия в ядре восстанавливалась. Спустя минуту этот процесс завершился. Жижа уже совсем не светилась, а больше напоминала сопли, а вот ядро почти полностью зарядилось. «Энергетическое ядро, Тиран 14 заряд энергии 345М из 400М». Я с облегчением выдохнул. Думал уже, что останусь без этой чудо-батарейки, но ее можно достаточно быстро заряжать. Хотя Тантуков не так уж и много осталось, наверное. Да и не факт, что со следующим будет легче». Он вообще уровня сыркового может оказаться. Затем я подошел к луту, что заманчиво сверкал маленькой сферой над остатками монстра. Внутри я обнаружил артефакт развития из 40 тысяч коинов. Неплохой улов, заметил я. Неплохой? Да ты зажрался, ёпта! Мы захватили крутейшую душу, получили целый черный рог, еще и артефакт развития. Ах да, проверь свой уровень, подсказал Имба. Я открыл интерфейс и еще сильнее изумился. «Демидов. Уровень девятнадцатый. Опыт. Пятнадцать миллионов четыреста восемьдесят три девятьсот из двадцати трех миллионов шестьдесят шести тысяч». «Я поднял сразу два уровня. Это же сколько я опыта получил за эту тварь. Не знаю, я тоже отключился. Но тут еще заслуга того кольца, увеличивающего получаемый опыт», — напомнил Имба. «Блин, точно. Выходит, что уже и двадцатый уровень из с горами». После него я стану получать еще больше очков, навыков и характеристик. Вот это круто! Реально хорошо прогулялись по пещере. Очки характеристик я, как обычно, вложил в силу магии. Урон лишним не будет. А вот навыки распределил между потоком молнии, доведя его до максимального десятого уровня и заморозкой. Ее, правда, всего на один уровень поднял. Хотя полезный навык, позже прокачаю его сильнее. Осталось еще четыре единицы навыков. Три я вложил в удар молнии, доведя и его до максимального уровня. Делать это очень выгодно, ведь на десятом уровне прирост в уроне самый большой из всех. Еще одно очко я вложил в новый навык – ледяной болт. Урон не такой большой, как у огненного шара, например. Зато дальность этого заклинания в полтора раза больше, чем у всех других. Я даже проверил новый навык и выстрелил из рук болтом, похожим на арбалетный. Только сделан он был из льда. И действительно, тот пролетел аж 30 метров, после чего просто развеялся, не найдя свою цель. Покинув пещеру, я увидел, что снаружи уже вечерело. Идти ночью по лесу мне уже не хотелось, бой с Тантуком вымотал меня, и еще с кем-то сражаться желания никакого не было, хотелось просто спать, даже им бы устал и не отвечал на мои предложения порулить, поэтому решил сделать то, о чем и говорил своим девушкам – навестить свой бункер. Давно я в нем не был. Вот только имба, который вроде бы разобрался, как телепортироваться с помощью ядра, так и не отвечал. Пришлось самому разбираться, хотя это все же необходимо было сделать. Все оказалось достаточно просто, принцип был похож на действие артефактов телепортации. Нужно было только держать ядро в руке, представить место, куда я хочу переместиться, и отдать мысленную команду. После этих действий наступила привычная темнота – чувство невесомости, и вот я уже в своем, можно сказать, родном доме. Звени город, увы, пока назвать им не мог, а здесь все-таки три века провел. В нем ничего не изменилось после моего последнего визита. Правда, было достаточно пыльно, но вот убираться у меня сил не было, поэтому просто принял душ, завалился спать под один из сотней фильмов, что были у меня на компе. С топливом уже таких проблем, как раньше, не было. Им бы научился его делать и носил в инвентаре небольшой запас, Продрал глаза часам к одиннадцати, зато выспался на славу. Немного проинспектировал бункер, все цело, все работает. Система все сохраняла идеально, после чего соорудил завтрак из запасов в своем инвентаре, заварил офигенный кофе и насладился им вместе сигареткой из одного эпицентра. Даже забыл ненадолго, что я в новом мире. Нет, мне в нем нравится, но некоторых вещей не хватает, или же они в дефиците. Затем я отправился в Звенигород после нашего похода на Тантука. Путь до города казался обычной прогулкой. Выпустил перед собой засранца и жмота. Пусть качаются, торопиться некуда. Правда, жмота больше интересовало его материальное богатство, чем прокачка. Он собирал весь лут с убитых засранцем монстров, пока не забил свой небольшой инвентарь. Но опытом я его тоже не обделил. Добавив обоих питомцев в рейд, мы начали делить опыт на троих. Засранцу это не нравилось, но угощение несколькими сапфирами смягчили его суровый нрав. До звени города мы добрались уже к вечеру. На воротах проблем не возникло. Меня признали сразу, даже отрапортовали, что все нормально, мол, без происшествий. Дальше направился на рынок, где слил весь недорогой лут, который набили по пути. «Дорогой, недорогой, а тысяч пять коинов я на нем получил». К тому же поднял еще один уровень харизмы, выжав из каждого торговца максимально возможную цену. Бедняги уже закрывались и хотели побыстрее от меня избавиться, чтобы пойти домой спать. Плюс закупился ингредиентами для будущих имбовых во всех смыслах доспехов. Мой комплект меня пока что полностью устраивал, а вот у имбы был достаточно простой вариант. Тем более, если он сменит класс, то доспехи тоже нужно будет менять. А список ингредиентов был весьма внушительный – пришлось немного потратиться, благо многие ингредиенты у меня уже были, а главное был самый дорогой рок рок-тантука. После этого уже вечером приперся во дворец. Мое появление не было неожиданным, так как заранее предупредил о нем Чат. Это хорошая вещь, так что после ужина мы устроили себе семейный вечер в узком кругу. Я вновь взял в руки гитару и по многочисленным просьбам благодарных зрителей слабал небольшой концерт. Но потом баня и ночь в компании четырех красавиц. В общем, отдохнул душой и телом. Да, последнее время и не припомню такого безмятежного и расслабленного вечера. А утром за завтраком я завел разговор об академии, благо все мои девушки пребывали в благостном состоянии после ночного веселья. В академию на меня уставились четыре удивленные пары глаз. А получится, первой нарушила повисшее после этих слов молчание княгиня. «Разве древних принимают в нее?» «Ну, Орлов приглашал, я так думаю, что примут. Остальные сначала посмотрели на Милу, а потом снова на меня». «Да», – осторожно заметила Ксения. «Я тоже не слышал о том, чтобы там обучались древние. Если это произойдет, думаю, такое вообще будет первый раз в истории. Мне много известно о ней. Да, там, конечно, магов и целителей прокачивают сильно, с этим не поспоришь, но лично меня воротит от этого места». Отец совершеннолетия хотел запихнуть меня в этот гадюшник, а я упиралась как могла. Слава системе отговорилась. Терпеть не могу преподавателей, которые считают себя чуть ли не богами, сошедшими на землю. Смотрят на студентов с презрением, будто те не люди вовсе, а какая-то низшая раса. Да и самих студентов из богатеньких семей графов и князей ненавижу. Убило бы их всех. Ого, первый раз видел такие эмоции у обычно спокойной Ксении. «Чего-то ты наговариваешь», – саркастически заметила Мила. «А вот я сама отказалась, хотела все свободное время поселку уделить, а так бы с удовольствием пошла». «Ты правительница», – напомнил ей. «Да не в этом дело», – махнула она рукой. «Туда принимают до двадцати лет, и, насколько мне известно, это правило не обойти». «Точно», – кивнула Ксения. «Вот я и дотянула. Правда, мне родители еще пару лет после этого припоминали мое нежелание учиться». Ну, коли ты так много знаешь о ней, буду тогда тебя пытать на этот счет. Полный отчет нужен, категорично заявил я. Конечно, заулыбалась девушка. Там занятия с третьего сентября, по-моему. Да, Орлов сказал именно так, кивнул в ответ. Но зачем ты просил прибыть в августе, заранее. Там с двадцатого августа тесты начинаются, пояснила Ксения. То есть еще и отбор будет, нахмурился я. Вот можешь не переживать, рассмеялась она. Ты точно без отбора пройдешь. А так да, Академия не резиновая. Кстати, там обучение больших денег стоит, вроде 200 тысяч коинов за семестр. Я лишь саркастически хмыкнул, услышав эту сумму. Сейчас для меня это не сумма. Подожди, повернулась ко мне Мила. Сейчас у нас середина июля, времени-то остается мало. Времени море, успокоил я всех. Мы с тобой поедем, безапелляционно заявила Джайна. И на эти слова остальные девушки дружно кивнули. Ну, кроме тебя, посмотрел я на Милу. «Почему?» – начала была она, но осеклась под моим насмешливым взглядом. «Ты правительница Звенигородского княжества, которое, кстати, увеличилась в три раза практически, мы и так много воевали!» «Ты прав!» – как-то паникла сразу мило. «Да не переживай!» – обнял ее. «Там наверняка какие-нибудь каникулы есть!» «Новогодние две недели и летние два месяца!» – выпалила самая знающая Ксения. «Ну вот видишь!» «И, кстати, девочки!» – добавила она. «Я не уверена, что вам позволят остаться с Денисом. Академия – закрытое место. В него никого не пускают, только студентов. Там на выходные, конечно, могут выпустить, но постоянно жить в городе бессмысленно. А поступить по возрасту может только Соня». «А мне туда можно поступить?» Соня аж вытянулась, и глаза ее загорелись. «Хотя ты не аристократка», – с сожалением произнесла Ксения. «Туда только аристократы поступают». «Не только», – возразила Мила. Дети зажиточных купцов и охотников, которые потянут такую сумму, тоже там учатся. Редко, правда. В основном там только знать. Может и так, согласилась Ксюша, но сумма действительно большая. Среди всех моих жен, если не считать Милы, которой было положено это по должности, самой бережливой была Ксения. Похоже, теща приучила. Сама Елена Истринская тоже, как я выяснил, была весьма прижимиста. Представляю, с какой болью в сердце она будет налоги нам платить. «Можем сделать ее баронессой, если проблема с отсутствием титула», сказала Мила, взглянув на расстроившуюся Соню. «К тому же она из семьи Древнего, если что, Орлов поможет». «Попрошу его, конечно», – заверил я будущую баронессу. «Только прокачать ее надо будет», – хмыкнула Джайна, спокойно наблюдающая за нашим разговором. «Вот кому точно нахрен Академия не упала». «Да и у тебя какой уровень сейчас, Денис, если не секрет, конечно?» «Не секрет, девятнадцатый», – пожал я плечами. Вообще особо не понимал смысла скрывания уровней. И артефакт развития, наверное, есть, уточнила она. Есть, тоже не стал скрывать ей этот факт. Тогда надо до академии на двадцатый прокачаться, без апелляциона заявила она. И не только Денису, добавила Джайна. Соню тоже надо будет, мы все поможем. И я, подвела итоги Мила, вызывающий, посмотрев на меня. Хоть это мне можно, а то княгиня, княгиня, скоро-то лучше было, там я по крайней мере сама себе хозяйкой была. «С Красным Бароном?» – хмуро поинтересовалась Соня. «Нет уж, лучше сейчас». «Лучше», – улыбнулась Мила. «Но, повторяю, я буду ходить с вами, и это не обсуждается». Возражать я не стал, на этом, в принципе, все и решили. Мила заявила, что не будет откладывать в долгий ящик и сразу написала указ о присвоении Софьи Древовой титул баронессы. Кстати, там оказалось обязательным наличие недвижимости, и с легкой руки княжны Соня стала владельцем деревни Скоротова. Но человек предполагает, как говорится, а судьба располагает. После завтрака на княгиню носили советники, так что на фарм она отправиться не смогла. Сдается мне, что вырваться часто у нее точно не получится. Мы же сначала вчетвером, если не считать сарфата, который незримой тенью постоянно следовал за мной, отправились на рынок. Джайна, которая была намного опытнее всех нас в экипировке и во всевозможных шмотках, помогла одеть Соню и Ксению по полной программе. Эта возня отняла немало времени и денег. Все мои сбережения, а также деньги девушек были успешно потрачены. Так что, перекусив в одной из забегаловок здесь же на рынке, мы все вместе отправились посмотреть, как работает мой цех по производству самогона. После того самого покушения Платон явно подсуетился и выстроил вокруг ангара настоящую круговую оборонительную линию – трехметровый забор, по периметру четыре вышки, ну и человек десять охраны, включая двух магов и двух лучников. Серьезно, чего там говорить? Меня узнали сразу и долго раскланивались после того, как пропустили через массивные железные ворота. Ну, правильно было понаблюдать за всем процессом во время этой внеплановой ревизии. Никто не ожидал моего визита, но самогонный аппарат работал исправно, как и рабочие. Здесь на четыре подводы грузили коробки с готовым продуктом около которых расхаживал с деловитым видом некто Виктор Тригубов вместе с покупателем, здоровенным мужиком с окладистой бородой, оказавшимся местным то ли бухгалтером, то ли менеджером. Но надо отдать ему должное. Увидев меня, он и глазом не моргнул. Быстро завершив сделку и отправив товар, провел меня и девушек по цехам. Особенно меня порадовал склад готового товара. Пантелеймон подошел к делу с размахом и проявил незаурядные креативные качества. Как поведал Виктор, помимо самогона древний, пантелеймон на основе моих рецептов плюс привлек нескольких магов и создал премиальный самогон «Звено города», пока на складе стояло его всего две коробки, да и то в отдельной кладовке за дверью с магическим замком. Узнав, что стоит литровая бутылка этого прозрачного напитка аж тысячу коинов, я слегка прифигел, хотя, продегустировав на месте, довольно крякнул. Понятно, что не односолодовый вискарь, но очень достойный самогон с мягким карамельным послевкусием. Да, Пантелеймон молодец. Кстати, моим спутницам тоже понравился напиток, как и сарфату, который не удержался и появился рядом со мной, сильно испугав Тригубова. «Ай, хорош, Айтан, заявил ассасин, махнув стопку. Ну а в заключение мне продемонстрировали пиво. Да, я оставил Пантелеймону несколько рецептов, и тот умудрился сварганить неплохой напиток по крайней мере, на порядок лучше того пойла, что подавали в здешних тавернах. В общем, покинул я цех довольный, с собой забрал на дегустацию четыре бутылки звена города и ящик пива, который Пантелеймон, недолго думая, назвал «дар богов». Однако, как я уже говорил, фантазия у советника работала неплохо, так что дело шло и обещало немалые перспективы. За всеми этими делами пролетел день, и мы отправились обратно во дворец, правда, на этот раз без джайны, Та решила задержаться в городе и пообещала вернуться чуть позже. Расспрашивать я ее особо не стал, взрослая девочка уже, сама знает, что делает. Когда добрались до дворца, сначала хотел заглянуть в храм, но потом решил, что поздно, после ужина, в своем кабинете. Я решил в коем-то веке покайфовать за парой рюмочек звена города с фруктами. Просто один в тишине, иногда, знаете, хочется. Перед сном самое то, как там говорят англичане, «ночной колпак». В этот момент появилась возбужденная Джайна. Она сразу уселась напротив меня и выпалила. «Завтра мы в десять утра встречаемся со скульптором». «Чего?» «Мне показалось, что я ослышался». «С каким еще скульптором?» «Ты что строить-то собралась?» «Строить?» Непонимающе уставилась она на меня. «А, ты не знаешь, наверное. Нет, строить не надо ничего. Я тут выяснила, что в звенигороде городе появился человек с редкой специальностью – скульптор». Довольно посмотрела она на меня. «И...» Я налил ей рюмку самогона. «Что и...» – возмутилась она после того, как выпила. «Кстати, выпила залпом, как надо. Ты не знаешь, кто такой скульптор?» «Прикинь, не знаю». «Извини», – покачала та головой с виноватым видом. «Все забываю, что ты толком ничего не знаешь. В общем, скульптор – это очень редкий класс, который позволяет улучшать магических созданий и артефакты. Не все, конечно, и не всегда. Все зависит от уровня скульптора. Но в городе сам все Волод Гришин». Я даже немного заревновал, с таким придыханием девушка произнесла это имя. Я с ним договорилась о встрече. Как только он узнал, что со мной будет сам Денис Демидов, так сразу согласился. Сам Денис Демидов? Что значит сам? Он меня знает? Вот сейчас не понял. Вроде не светился я толком нигде, по крайней мере старался. Ну ты даешь, Денис, рассмеялась девушка. Да ты теперь весьма известная личность, не только в Звенигородском княжестве. Слухи они быстро разносятся. Не удивлюсь, если в газете о тебе напишут. В какой еще газете? Как в какой? В московских ведомостях, конечно. Это единственная газета в Московском королевстве. Что-то я не видел ее никогда, где можно посмотреть. Умило, наверное, пожал плечами Джайна. Там обычно ничего интересного нет. Но, насколько я знаю, в свободной продаже она редко бывает. Там тираж небольшой, сразу разлетается, какая-то часть рассылается по княжествам. Вот оно как, интересно, а почему небольшой? Дорого и сложно делать, бумага дорого стоит, чернила тоже редкость, но я толком не знаю, лучше умил спроси». Поняв, что расспрашивать девушку об этом бесполезно, я решил последовать ее совету и встретиться с этим скульптором. Мы выпили еще по паре рюмок и отправились спать.